Алла Краснова, «Воровка из Великобритании», первая глава. «Учеба в медицинском колледже давалась мне с большим трудом. Все, чем я занималась на досуге, это спала, потому что больше сил ни на что не было. «Тебе нужно немного прийти в себя и отдохнуть», сказала мне по телефону моя школьная подруга Вирджиния. «Завтра начинаются летние каникулы в твоем колледже. Использую их для отдыха. Я, например, поеду на море отдыхать». «Я бы лучше пошла поработать», — сказала я. «А то у меня не будет денег оплатить следующий семестр, а потом после работы я буду заниматься, чтобы закрепить знания». «Ты так всю жизнь за книгами и просидишь, заучка!» Резко ответила она мне. Затем положила трубку, а после прислала личное сообщение со ссылкой на отель для бедных и его фотографию. Что это? написала я ей. Она мне тут же перезвонила. Это то место, где ты можешь отдохнуть посредством. Ты просто сойдешь с ума, если не перестанешь учиться. Ты ведь знаешь, что у самых умных незавидная участь, сказала она мне с вызовом. Они вечно прислуживают, а выигрывают в этой жизни только те, кто учился на тройке. Да-да, я знаю. Они посмелее, понаглее, понаходчивей и считают, что весь мир у их ног. А еще они неумехи и неучи, Не хотела бы я с такими иметь дело. Троечник-врач — это палач, и так во всех других специальностях. «Ну, как знаешь!» — хмыкнула она в трубку. «Выбор за тобой!» Я была просто сил от разговора с ней. Мне и так было трудно. На курсе я была самая старшая. Мне уже было 26 лет. У меня не было личной жизни и времени на нее. Всю жизнь только и делала, что пахала. Работать я начала еще в школе в старших классах. Раздавала листовки, потом работала во французской кофейне официанткой, чтобы накопить деньги на учебу в колледже. Это была моя мечта — стать медицинским работником. И теперь я была уже почти у цели. Мне оставалось учиться всего два года. А подруга мне говорит «отдохни». Где я отдохну? В отеле для бедных? Да я туда даже под дулом пистолета не поеду. От бессилия я расплакалась. Поддержать было меня некому потому что у родителей и так было отдел не в проворот с моими мелкими сестрами, одной из которых только исполнилось три. Денег катастрофически не хватало, поэтому с начала летних каникул в колледже я стала искать работу. Я готова была браться за любую работу, но разговор с моей школьной подругой так подействовал на меня, что мне захотелось найти что-то поприличней. Недалеко от общежития, где я жила, был дом моды, куда я хотела устроиться. Я, конечно, понимала, что меня вряд ли возьмут в топ-модели, но я была вполне годна демонстрировать одежду для домохозяек или мамочек с детьми. Одна девочка, с которой я училась в колледже, устроилась туда работать моделью. Она говорила, что там неплохо платят, и называла точные цифры. Я хотела устроиться туда. Конечно, на собеседование я надела все лучшее сразу, точнее, все, что у меня было. Оно было и худшее, и лучшее сразу, потому что другого не было. Когда я приехала, то так волновалась, что у меня даже тряслись руки. Я примерно уже прикидывала, насколько мне хватит этой зарплаты, если меня возьмут на работу. Подсчитав, я пришла к выводу, что только за одно лето смогу полностью оплатить учебу в колледже. Это так взволновало меня, что я стала волноваться еще больше. В этот день на собеседование приехала не одна я. Было несколько кандидаток на эту вакансию. Я старалась не рассматривать их, чтобы заранее не накручивать себя и не расстраиваться. Мы заходили на собеседование по очереди. Когда дошла моя очередь, то едва зайдя в кабинет и увидев пышную даму в лиловом комбинезоне и с высокой прической, я расплакалась. Мне, честно говоря, никогда не везло. То, что другим давалось легко, мне приходилось добывать потом и кровью. Мне почему-то казалось, что мне уже отказали, хотя со мной еще даже не поздоровались. На бейдже, который висел у нее на груди, я с трудом из-за слез на глазах прочитала ее имя Грета Абран. Теперь от нее, от этой Греты Абран зависело мое будущее. Что случилось? По матерински спросила Грета Абран. Мне очень нужна эта работа. Размазывая рукой по лицу дешевую косметику, сказала я. Женщина сделала понимающее лицо, а потом сказала. «Девушка, милая, вы нам не подходите». Ее вежливый голос в сочетании с отказом ранили меня в самое сердце. Лучше бы она мне ответила грубо или выгнала. А так, я растерялась и не знала, как реагировать. На столе у нее стояла фотография, на которой сияла прекрасная девушка в соломенной шляпке. Я почему-то стала смотреть на нее. «Вот, посмотрите». Добавила женщина, ткнув шариковой ручкой в объявление, которое лежало у нее на столе. «Нам нужна модель строго от 175 сантиметров ростом. А у вас сколько?» «162 сантиметра», — всхлипывая, сказала я. «И что теперь делать?» Вопросительно уставилась я на нее. «Мне что, теперь только официантка работать в каком-нибудь общепите?» Взроптала я на судьбу. Я бы, конечно, не стала вести себя подобным образом, но, увидев сочувствие в глазах этой женщины, я не могла не пожаловаться на жизнь. Накипела. Мне хотелось уж, если не денег, то хотя бы сочувствие. Хотя сочувствие, конечно, было на втором месте. Но почему же? Задумчиво сказала она, пытаясь что-то нашарить в ящике стола. А потом достала из ящика маленький стикер, написала на нем адрес и протянула мне. «Вот, моя близкая подруга Ундина ищет себе дополнительную домработницу. Дом огроменный, работы много, платят исправно, так что вам подойдет. Не благодарите». «Да я и не благодарю», — хотела ответить я, но тут она вставила еще парочку предложений, которые убедили меня окончательно. «Вы так похожи на мою дочку», — Она сейчас учится в Великобритании на модельера и стажируется у самого Луи Иксона. Слыхали про такого? Можете не отвечать. Вижу, что не слыхали. «Ну, куда мне?» — пробормотала я. «Ну, так вот», — добавила Грета Абран. «Вижу, я дочку теперь не часто. Мы немного поссорились, поэтому хочу сделать доброе дело — подкинуть вам работенку. Я знаю, мне по судьбе зачтется, и мы обязательно помиримся с моей обожаемой Мелисочкой» так что всем будет хорошо. Вы получите работу по способностям, а я помирюсь с доченькой. После этого собеседования я опять плакала. Впервые в жизни мне все захотелось бросить. Почему я все время обслуживающий персонал? Так было нечестно. Но немного успокоившись, я взяла себя в руки и позвонила по номеру, который был указан на стикере, что дала мне Грета Абран. Мне быстро ответил приятный женский голос. Изо всех сил я старалась сделать свой голос уверенным и спокойным, ведь работа мне была необходима как воздух. «Добрый день, Ундина. Я от Греты Абран». Назвала с почтением я имя моей благодетельницы, Надеюсь, что это сыграет мне на руку. «А, Греточка!» — очень мило произнесла женщина. «Как у нее дела?» — спросила Ундина. Я так давно с ней не виделась». Я немного оторопела, потому что женщина подумала, будто я знакомая или приятельница этой самой Греты Абран. Я решила использовать эту возможность, чтобы немного поиграть. Эта идея совершенно случайно пришла ко мне в голову, как и все безумные идеи. И тут я вспомнила про дочку Греты Абран, которая учится в Великобритании. Врать, конечно, было нехорошо, но я была загнана в угол и решила рискнуть. «Все хорошо», — сказала я вкрадчивым голосом. «Я ее дочка из Великобритании, Мелиса. Вот тайно вернулась в Москву, хочу сделать маме сюрприз. Только ей ничего не говорите, ладно?» Сказала я, затаив дыхание. Женщина замолчала. Возникла пауза. В этот момент у меня вся жизнь пролетела перед глазами. «Я подумала, что сейчас мой обман раскроется, а меня сдадут в полицию. Я уже представила, как меня за вранье исключают из колледжа». «Точно?» — сказала Ундина. «У нее же в следующем месяце день рождения, юбилей. Как же я раньше не сообразила!» — засмеялась она. «Всем, чем смогу, помогу», — сказала она. «Обещаю, что от меня никто ничего не узнает». Даже мой собственный сын. После разговора с Сундиной меня накрыла эйфория. Впервые в жизни я соврала, и впервые в жизни мне поверили. Раньше я никогда не врала, меня так воспитали, но и тогда мне не сильно верили. Иногда сестры сваливали все на меня, что нашкодила сама, и меня родители ругали. Мне казалось, что я не способна на ложь чисто физически — как будто уже родилась честной. Но, как оказалось, бывает всякое. То есть врать я способна. Странно, но я не чувствовала никакой вины за эту ложь или, как бы сейчас сказали, невинный розыгрыш. Я чувствовала злорадство, как будто я смогла перехитрить судьбу. А всего-то надо было сказать нужные слова в нужное время. На несколько минут я и вправду почувствовала себя той самой милисой из Великобритании, которая учится на модельера у Луи Иксона. Это было прикольно, потому что на самом деле меня звали Илза Далма, и я была из самых простейших смертных. Я была обычной бедной студенткой, которая мечтала помогать людям, оказывая им медицинскую помощь. «А почему бы мне сейчас не помочь самой себе», Подумала я, и эта идея меня окрылила. Раз-то в жизни можно. Единственное, чего я не понимала, как использовать эту возможность. Но для меня ясно было одно. Судьба сама идет ко мне навстречу, и я не должна оплошать в битве за свои интересы. Всю ночь я не спала. Просто смотрела в потолок, пытаясь представить свое будущее. Девочки на каникулы разъехались по своим домам, и только я осталась, чтобы заработать немного денег на хлеб насущный. Кто бы мог подумать, что мои планы так сильно изменятся? «Ты все делаешь правильно», — мысленно говорила я себе. «Ты все делаешь правильно. Хватит обслуживать, угождать, считать копейки. Сколько можно уже? Ведь так вся жизнь и пройдет». В темноте моей комнатки я поглядывала то в окно, то в потолок то на стол, на котором стояла моя недопитая чашка чая. Мне очень хотелось пить, но не хотелось вставать с постели. Это была очень знаковая реакция. Я подумала, а что если счастье и беззаботная жизнь тоже в шаговой доступности, как и эта чашка, а мне просто лень подниматься и идти к ней? Я ведь так могу и умереть от жажды, и никогда не утолить ее. Надо было вставать и идти к ней». Для ментального пендаля, чтобы ускориться, я взяла свой телефон, который лежал рядом, и нашла сообщение, где моя школьная подруга рекомендовала мне отель для бедных, ведь другой мне просто не потянуть. «Ну что, моя дорогая Вирджиния?» — мысленно обратилась я к ней. «Я действительно отдохну этим летом, оторвусь на всю катушку, но только не в отеле для бедных», — с бравадой сказала я. Ваша заучка откладывает в сторону учебники, кладет на работу и пускается во все тяжкие. Гулять так гулять!» На этой восторженной ноте я с крутостью горной лани вскочила с постели, чтобы допить свою чашку чая, и с гордостью обрушилась в сон. Мне надо было как следует отдохнуть перед началом своей новой жизни. Я не знала, откуда у меня была уверенность. Это дикая уверенность, что все получится. Но я чувствовала, что по-другому и быть не может. Я не знала, какими путями это будет достигнуто, но у меня было такое ощущение, что я выучила все билеты и теперь иду на экзамен. Что я чувствовала? Азарт, как будто удача уже у меня в кармане.